Серия двенадцатая. Господа, ожидающие приема, вам придется еще несколько подождать. А скоро ли его превосходительство выйдет? Я думаю, что скоро. Скоро. Господин Калинович. Я здесь. Ваше рекомендательное письмо от князя из я передал в руки его превосходительства. Благодарю вас. Его превосходительство. Здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте. здравствуйте. Пардон, пардон, мадам, пардон. Месье, Ах, вот как занят делом по горло. Вы извините, граф, я через минуту буду в вашем распоряжении. Хорошо, хорошо. Коребская сессор Завока. Я ваше превосходительство. Сделано, ваше дело, сделано. Значит, э, ваше превосходительство сегодня получить можно. Можете получить с помощью на старость. И даже прокутить его сегодня можете. Чего доброго, ваше превосходительство. По пословице, сидя в бороду, а без врива. Ну, ваше дело молодое. Покорнейше благодарю, ваше превосходительство. Вотрексленс! Слушаю, слушаю вас, надо. Mon amour, mon мой муж болен, мои дети голодают. Что ж я могу сделать для вас, сударень? Если я себя сам лично был в положении вашего мужа, тогда бы я тоже ничего не смог сделать. Вы можете все. Вы ошибаетесь, сударень. У нас есть своя правда, своя юридическая совесть. Мон мой муж служил а честно. Мадам, ну что же делать? Он болен целый год. А служба не больница, не богадельня. Помогите, ваше превосходительство! Положительно ничего не могу для вас сделать. Положительно. Вы тоже ко мне? Да, господин генерал. Ваше имя? Титулярный советник Калинович. А -а -а. Пройдите в мой кабинет. Благодарю. как вы из Озерска, да. И там имел честь быть знакомым с князем. Князь пишет, что вы желали бы служить в Петербурге. Я необходимо в этом нуждаюсь, ваше превосходительство. То за желание у всех вас, господа, служить именно в Петербурге. А какая служба может быть в провинции? Всякая, всякая, какая вы хотите. В провинции вы становитесь лицом к лицу с народом. Узнаете его страсти, пороки, потребности. Провинция – это лучшая школа для службы. Да, но перспективы там нет, ваше превзрение. Напротив, гораздо больше, чем в столице. Ну, посмотрите на англичанин. Они зачастую целую жизнь работают в отдаленной колонии с таким же удовольствием, как, как в Лондоне. А мы вот, мы не хотим каких-нибудь трех-четырех лет поскучать в провинции для общей пользы. Меня ваше происходительство более привлекает сюда мои обстоятельства. Видите ли, я занимаюсь несколько... Литературой. А, -а, а Вы занимаетесь литературой? Гнязь мне ничего об этом не пишет. Должно быть, не хотел занимать ваше внимание. И что же вы пишете? Прозой? Стихами? Прозой. В каком же роде? Я... Я пишу повести. Повести... В таком случае я полагаю, вам лучше бы исключительно заняться литературой. Но мне необходима служба. Да к чему она вам? Служба только будет отвлекать вас, мешать вашим поэтическим трудам. Мое литературное значение, ваше превосходительство, настолько ничтожно, что я готов пожертвовать им ради службы. Да. Я очень, очень хотел бы сделать для князя приятное, но в отношении вас, собственно, могу лишь зачистить вас песом. Без жалования. Без жалования ваше происхождение, я не могу служить. Ничего не могу поделать. У меня более десяти молодых людей терпят подобные участи. Конечно, по совершенству времени должны будут раньше получить назначение. И когда же именно до вас дойдет очередь, я не могу, я не могу ничего сказать. Прошу простить, что обеспокоил вас, ваше происходительство. Будете писать князю, скажите, что я по-прежнему его люблю и недоволен только тем, что он нынче редко стал ездить в Петербург. Непременно. Мой единственный и бесценный друг Анастасия. Первое мое слово будет Прости меня, что так долго не уведомляла себе. Причина тому была, я не хотел вовсе тебе писать, так как, уезжая, решился покинуть тебя, оставить, бросить все, что хочешь. И в оправдание свое. Хочу тебе сказать только одно. Делаясь лжецом и обманщиком, я поступал как человек, глубоко осознающий всю черноту своего поступка, который обливал его кровавыми слезами, но поступить иначе не мог. Ничто не в состоянии сравниться с теми мучениями, на которые ты была бы обречена, если бы я остался и сделался, Настенька, твоим мужем я истерзал бы тебя обидным раскаянием, своими бесполезными жалобами, а может быть даже ненавистью своей. Господин Калинович! Что там? К вам Иволгин приехал. Какой еще Иволгин? Ну, просите, просите. Здравствуйте, господин Калинович. Э -э, здравствуйте. Вы, может быть, не узнаете меня? А, это вы студент. Да, мы познакомились с вами в театре. Ну, вспомнили. Я тогда, вероятно, слышался в адресе и сегодня перебывал, по крайней мере, в десяти домах, отыскивая вас. Стоило ли вам так хлопотать, господин Ивугин? Однако, с тех пор вы ужасно переменились, осунулись, похудели. Я болен. М -м, как это досадно. Все петербургский отвратительный клинику. Больше не знаю, что. Да. Я вас слушаю. Я, признаться, господин Калинович, шел к вам с весьма личной просьбой. Какой господин Иолгин? Разве я чем-то могу вам помочь? Вы тогда в театре говорили о Каратыгне и Мочалове с господином. Ну вот, господином... Бог мой, как его фамилии. Белавин? Да, да, да, Белавин. Совсем из головы вылетело. Он такой тонкий знаток театра, да? Да, пожалуй. Я очень бы желал с ним тоже познакомиться. А как это сделать? Не знаю, право. А простите, на какой предмет, господин Элгель? Мне совестно тогда было сказать, но я страстный любитель театра. Страсть эта живет во мне с детства. Ну и прекрасно, рад за вас. Да, она составляет для меня величайшее блаженство. И вместе с тем мое несчастье... Почему же несчастье? Любите на здоровье. Да, да потому что я имел несчастье родиться на свет с сыном очень... Богатого человека и к тому же генерала-лейтенанта. Так вы страдаете от того, что богатый сын генерала? Мой отец говорит, что быть актером позорно для русского дворянина. А, -а, -а стал быть, вы хотите быть актером? Да, да, это мое решительное намерение. Почему я, будучи актером, ну, не могу оставаться дворянином? Быть актером, по-моему, не позорно? Вот я нахожу, что идеи моего отца совершенно ложные. Искусство облагораживает людей. Ну, если бы всегда. Мой к вам вопрос, господин Калинович. А вы согласны с трактовкой миссии Белавина и Грека Коротыгина? Вполне, вполне. С этим трудно не согласиться. Не знаю. Считаю... Да я до сих пор считал... Да нет, я считаю его величайшим трагиком. Хотя, конечно, всегда старался сделать что-то свое самобытное. Стало быть, вы избираете амплуат трагика? Да. И потому теперь, чтобы испытать себя, я взялся именно за Шекспира. Другой месяц, как работаю над ним, и кажется, чего-то добился. Любопытно, любопытно. И как же вы работаете? Обыкновенно. Всякий день запираюсь в своей комнате, так. становлюсь перед зеркалом а. и начинаю изучать образ. А как же лекции, господин Эвген? Вы на каком курсе в университете? Да, на втором, мы, вероятно, закончу им. Что, выйдете из университета? Да, пускай мой отец лишает меня благосостояния и наследства, меня это не остановит. Лишь бы мне удалось сделать из Гамлета то, что я думаю. Но ведь роль Гамлета одна из самых трудных шекспировских ролей. Ужасно трудная. Но я могу вам сказать, что сам нахожусь почти в положении Гамлета. Это каким же образом? Дело в том, что отец мой... К несчастью, имеет привязанность к нашей бывшей гувернантке. От этого страдала наша мать. И, может быть, умерла даже от нее. Простите, однако вы не щадите семейные тайны. Я только желаю, чтобы вы поняли, как близок мне гамлет.